Пикси. Типичные английские феи, пикси, описанные в средневековых легендах, дошедших до нас в виде сказок и повествований очевидцев. Это рыжеволосые существа, обликом похожие на людей. Они имеют курносый нос и предпочитают носить зелёные куртки. Замечено также, что пикси из-за всех главных уборов выбирают для себя огромных размеров островерхие колпаки с полями, под которыми прячут свои глаза, боящиеся солнечного света. Ростом пикси могут быть и с дюйм, пожалуй, тут можно вспомнить дюймовочку, и любого другого роста, вплоть до обычного человеческого. Пикси считаются дружелюбными фери, но отнюдь не прочь попроказничать. Им доставляет удовольствие сбивать людей с дороги, разочаровывать человека, подбросив ему под ноги куски заколдованного дёрна. Ирландцы называют его заклятым дёрном. Наступивший на такой кусок человек, оставаясь на месте, ощущает себя попавшим в незнакомую страну. Любят пикси красть жеребят и гонять их по полю кругами, оставляя кольцы примятой травы. Смертный, ступивший в такой круг, навсегда попадает в волшебную страну, обитель Ферри. Но если в круг ступить только одной ногой, можно без вреда для себя увидеть там танцующих пикси. Вообще люди обычно ладят с этим волшебным народцем. Случалось, что пикси помогают делать домашнюю работу, как домовые брауни. Но быт им быстро наскучивает, и скоро они ищут предлог от него избавиться». Например, могут выпросить себе в подарок новую одежду, а заполучив её, тут же наряжаются и только его и видели. Но бывали случаи, когда с разрезвившимися или чем-нибудь разгневанными пикси, поладить было невозможно, ведь они обладают повышенным чувством справедливости и весьма обидчивы. Тогда лучший способ избавиться от них показать им железный крест. А что ещё надёжнее? Надеть на себя свою куртку или кофту наизнанку. А происхождение пикси говорят, что это духи умерших до крещения детей. Но ещё говорили, что пикси это духи древних друидов, недостойные ни рая, ни ада, потому как в раю нет места язычникам, а для ада их грехов недостаточно.